Глава одиннадцатая. Граф Сергей. Резко обернувшись, она вперилась зором в графа Чернашова. Тот был в изысканном темном сюртуке, светлой рубашке с синим галстуком, светлых полосатых брюках и темных туфлях, и стоял всего в трех шагах от нее, а она совсем не услышала его шагов. Свежевыбритый, импозантный, соблазняющий улыбкой на красивом лице, Сергей Михайлович стоял, распрямив плечи. И его взгляд был до того горяч, что Надя вмиг смутилась, ощущая, как задрожали руки. Это было просто невыносимо. Разве мог мужчина на нее так смотреть? С таким вожделением и призывом. Это было так непривычно и дико для нее, что Надя, которая редко смущалась, теперь опустила взор и глухо выдохнула. «Добрый день!» «Здравствуйте, Наденька! Я напугал вас!» Спросил он тут же бархатным баритоном. Нет. Искренне улыбнулась она ему, поднимая глаза и осознавая, что за последние несколько лет он – первый мужчина, которому ей хотелось улыбаться так открыто и радостно. чего то она чувствовала, что он не будет пользоваться ее искренностью и наивностью, и с ним не надо играть некие роли, например, соблазнительницы или стервы. Нет. Она чувствовала, что он рад видеть ее настоящую, Наивную, трепетную и душевную. Какой она была на самом деле. Какой была в глубине души. И он явно бы не стал пользоваться этим ей во вред. Ведь его чистый теплый взгляд говорил о том, что она по-настоящему приятна и интересна ему. К сожалению, я был занят и опоздал на обед. Поверенный, видимо, вознамерился сегодня разрешить все дела на год вперед. Объяснил он свое отсутствие ранее за трапезой. «Ничего страшного». Пролепетала она ласково. «И, наверное, от того, что я жаждал вас увидеть. А когда чего-то сильно хочется, судьба отодвигает исполнение желания на более длительный срок». От его слов по ее телу разлилось что-то очень теплое и ласковое. А от его горящего доброго взгляда она вся затрепетала. «Как ваше здоровье?» «И сердце?» «Обеспокоился он». «Спасибо, я хорошо чувствую себя сегодня. В вашем доме все так заботятся обо мне, что я позабыла о своих недугах. Я весьма рад этому, Наденька». Он сделал пару шагов к ней и оказался в опасной близости. Вытянув руку, Сергей едва прикоснулся к оборке ее платья на правой груди. «Вы позволите?» Она поняла, что он хочет осмотреть ее сердце, и кивнула. Молодой человек улыбнулся ей. И все так же, почти не касаясь ее, расправил ладонь, которая находилась в миллиметре от возвышенности ее груди, и прикрыл глаза. Какое-то странное ощущение легкого тепла вошло в нее в том месте, где едва прикасалась его рука. И уже через миг он резко распахнул глаза и вымолвил. «Действительно, сегодня ваше сердечко бьется ровно и без боев». Он стоял так близко и смотрел на нее такими горящими глазами, что девушка взволнованно задышала. Она сглотнула и, решив разрядить напряжение, между ними спросила. «Сергей Михайлович, как вам мое новое платье? Нравится?» «Мадам Ломатье по вашей просьбе привезла сегодня». «Очень милое платье и невероятно идет вам, Наденька». Улыбнулся он и, окинув взором ее фигурку в модном наряде, остановился на довольно глубоком вырезе. «Спасибо». «В этом платье вы как-то роднее для меня». Заметил он и, чуть склонившись над ней, протянул руку к ее воротничку и проворковал. «Вы позволите?» Она машинально кивнула, не понимая, что позволить, но от чего то под его ласковым взглядом была согласна на все. Осторожно он поправил оборку на вырезе ее платья на шее, которая чуть загнулась внутрь. Уже через миг он оказался совсем близко, и его взор стал просто обжигающим. Подчиняясь неистовому порыву, Надя тоже подняла к нему лицо и уже разомкнула губы, чтобы что-то спросить, подбирая слова. Но ее голова была в некоем дурмане от его близости, и вместо вопроса она задрожала всем телом. Его близость действовала на нее чрезвычайно возбуждающе, хотя ранее она никогда не замечала за собой такого гипнотического воздействия мужчины на ее разум и тело. «Знаете ли, я подумал...» произнес он над ней завораживающим баритоном, еще более склоняясь к лицу. «Мы могли бы прогуляться вечером». «Я...» Она не успела договорить, как в следующую секунду оказалась в объятиях молодого человека, а его губы стиснули ее рот очень нежно, но властно. От чего то Надя не испугалась, а наоборот почувствовала, что хочет того же. Ее существо неистово ждало его поцелуя. Не понимая, что делает... Опьяненная и трепещущая, она положила руку на его плечо и сама притиснулась к его груди, отвечая на поцелуй. Следующий миг он как будто опомнился и, чуть отстранившись от нее, страстно выдохнул над ее губами. «Простите меня, Наденька, я виноват, я не должен был». Его взор все так же обжигал ее, и он явно не чувствовал своей вины, потому что его руки все так же твердо прижимали ее груди. А говорил он так, видимо, от того, что приличие этого требовали. «Нет, ничего не говорите». Она прикрыла его рот пальцами, ощущая, как все ее существо наполняется счастьем от его близости. Мгновенно считав ее внутренний призыв, он все же выпустил ее из объятий и, обхватив ее руку ладонью, начал осыпать ее пальцы поцелуями, склонив голову. Вновь подняв голову, он, улыбаясь, спросил. «Вы что же, Наденька?» «Не против?» «Против чего?» Вымолвила она в ответ какую-то глупость. «Моих поцелуев?» «Вовсе нет?» «Если бы вы знали, как мне приятно слышать это из ваших уст!» Выпалил он порывисто, широко улыбаясь. Окончательно смутившись, она опустила взор. Нет, она не чувствовала себя глупо. Скорее наоборот. Ощущала себя очень правой. Словно все в этот момент между ними было естественно и закономерно. Вчера встретились, сегодня поцеловались. да это было явно ненормально, думалась Надя. Но она не хотела по-другому в этот миг. Она хотела быть рядом с ним и смотреть на него. Купаться в его страстном ласковом взгляде. И вообще, ей думалось, что где-то в прошлых жизнях их души точно встречались. Иначе как было объяснить такое дикое влечение к этому мужчине? Она подумала о том, что было бы чудесно провести с графом оставшийся день. Ей так не хотелось расставаться с ним теперь. И в продолжение ее мыслей он вдруг предложил. «А знаете, милая моя гостья, поедемте нынче со мной в город. Мне надо к поверенному, а потом заехать в дом презрения. Что на Тулиновской улице? Вы бы могли сопровождать меня? Что вы об этом думаете?» Он прочитал ее мысли? «Нет». «Это настоящее волшебство какое-то», — подумалась ей. «Наверное, мне было это интересно. Я бы посмотрела ваш город и его жителей». «Я тоже так подумал», — кивнул он, подставляя ей локоть. «Ведь вы никогда не бывали в Воронеже, насколько я понял». «Нет», — ответила она, думая про себя, что в этом времени она не бывала не только в Воронеже, но и где бы то ни было. И предложение Сергея было не просто очень заманчивым а невероятно желанным, а его компания вообще сказкой. Как и сказал Чернышов, уже через час он умел правил открытой коляской двуколкой, проворно погоняя резвую гнидую кобылу. А Надя, сидя рядом с ним на кожаном мягком сиденье, с восторгом рассматривала пробегающий пейзаж и придерживала рукой легкую светлую шляпку, чтобы забияка ветер не нароком не сдернул ее с головки. Сергей много говорил о том что у них в городе примечательного и интересного. А когда они въехали в центральную часть города, даже объяснил, чьи они проезжают дома и чем знамениты или интересны хозяева. Ей казалось, что граф знает здесь всех, даже некоторые прохожие, завидев их, или снимали шляпу, или же кланялись. Она с удовольствием слушала его. И когда он вдруг остановился у небольшого опрятного одноэтажного дома с высоким крыльцом и палисадником, Удивленно поняла, что они уже приехали к поверенному. Она зашла вместе с графом внутрь, где приветливый секретарь проводил Черношова в кабинет хозяина. А Надя предложил выпить ароматного чая с баранками. Она согласилась и, присев за небольшой ажурный столик у открытого окна, осторожно отпивая горячий напиток, начала рассматривать шумную улицу. То и дело, кидая взор на секретаря который что-то упорно и методично писал за своим столом в углу. Сергей сказал, что его дело займет не более часа, но Наде так здесь нравилось, что она готова была ожидать его хоть до вечера. В этом лазоревом атласном платье, которое было прекрасно и, можно даже сказать, почти удобно, не считая корсета, нещадно давившего ей на ребра, в великолепной шляпке и перчатках, приехавшая на шикарной коляске и теперь отпивающая маленькими глоточками чай, Она ощущала себя совершенной барышней из прошлого. И ей это очень нравилось. Ее кокетливая прическа с длинными прямыми локонами, которую в своем времени она бы никогда не решила сделать даже на выпускной, в этот миг смотрелась невероятно естественно и элегантно, подчеркивая ее статус дворянки. Она так и смотрела на улицу, рассматривая горожан, наслаждаясь прохладой деревянного дома, тогда как на улице стало уже довольно жарко. В восторге от всего, что нынче с ней происходило, девушка чувствовала себя героиней исторического кино или книжного романа. Только с тем маленьким уточнением, что окружающие ее городские картины и жители были реальны. Она с интересом рассматривала прохожих кумушек и провинциальных дворян, пробегающих босоногих крестьянских мальчишек, смешного секретаря в углу, похожего на нахохлившегося воробья, городового, который важно прохаживался по улице и следил за порядком. И ей казалось, что все эти люди гораздо добрее и проще, чем ее современники из 21 века. Возможно, от того, что окружающие ее теперь люди еще не жили в индустриальном мире, где главное было заработать деньги, успеть на убегающий поезд и вообще урвать от жизни побольше, затрачивая наименьшее количество сил. Нет, в этих людях было что-то глубокое. Древнее и понятное. Именно духовная составляющая их натуры еще не до конца была потеряна, и они понимали ценность истинных человеческих качеств и добрых бескорыстных поступков. Они превозносили превыше всего вещи и монеты. Довольная и умиротворенная, распивая ароматный чай, Надя все же ощущала, что нечто гложет ее существо. Это было осознание того, что ей здесь не место что это не ее время, и она не должна находиться здесь. Из фантастических фильмов она знала, что любой появившийся в прошлом человек из будущего мог одним неловким поступком изменить ход истории, но совсем не хотела, чтобы ее персона как-то на это повлияла. Но чувство того, что она хочет домой, тоже не было совершенно. Ей нравилось здесь. И люди были приветливы с ней и милы. Что ей было делать в будущем? В ее окружении были одни холодные люди, которые не особо отличались эмоциями и уж тем более широтой души. Ни ее подруги, ни мать, ни одноклассники не были простыми. Их жизнь казалась сложной и нервной, как и они сами. Но винить их было нельзя. Они дети своего времени, такие же холодные, расчетливые, поверхностные и жадные до денег, как и все общество ее века которая давно уже жила по законам не душевным, а телесным. А здесь ей нравилось, и она думала о том, что вполне может прижиться в этом времени. Непременно в ближайшие месяцы, чтобы не быть обузой для графа, она поищет себе какую-нибудь работу, например, того же секретаря или гувернантки. Но все это могло случиться только если ей не удастся вернуться в свое время. Но она понимала, что попасть в будущее ей все же необходимо. Разум требовал этого, ибо ее дальнейшее присутствие в XIX веке могло плачевно сказаться на будущем. Вдруг что-то нарушится. И теперь, вздыхая, Надя обреченно думала о том, что же можно было предпринять для этого. Кто мог помочь ей? Кто мог бы вернуть ее в будущее? Вообще, кто мог хотя бы объяснить, от чего она попала сюда? Так и ожидая Сергея за чашкой чая в большой приемной комнате, Девушка подумала о том, что хорошо было бы найти какого-нибудь провидца или ведьму в этом времени, которые бы могли помочь ей. Но где их искать?